Глава седьмая. Поселение Абзац. — А ну, брось, тварь, пушистая, плюнь! — вопит винни пытаясь догнать белую баллонку. Рр! р Р-р-р-р! служит ему ответом от убегающей собаки. — Эй, держись там, не дай себя разгрызть! — продолжает орать мужик. — Сопротивляйся! — Эй! — печально и обреченно отвечает ему зажата меж челюстей болонки палка. А палка-то необычная от слова «совсем». Да и палкой-то это существо назвать «оскорбить». Видя состояние своего питомца винни специализация друид, обижается за него и оскорбляет снежинку. «Догоню на коврик для ног пущу! Комок балахастой шерсти!» Болонка оскорбляется и тоже обижается. Она резко разворачивается на бегу, сильней оскаливает пасть, но не выпуская при этом из захвата пленника — И начинает глухо рычать. Несмотря на безобидную, с виду и милую для многих породу, собачка вымахала уже выше колен и вширь раздалась значительно. Сейчас, когда она приняла позу, готового сорваться за добычей хищника, из-под пушистого меха выделяются бугры мышц. Выглядит все это угрожающе для неподготовленного к такому представлению человека. Венепух же к таким не относится. Он нисколько не пугается агрессивного вида болонки. Наоборот, он свирепеет. «Ах ты, тварь, ты еще и рычать на меня смеешь!» — не выдерживает друид. «Да я сейчас как сам...» Договорить он не успевает, так как из его глотки вырывается мощный звериный рык. И сам винни в считанные секунды преображается. Серьезные метаморфозы происходят с его телом. Также оно увеличивается в объемах и обрастает бурой шерстью. Теперь напротив собаки возвышается свирепый и грозный медведь. Ю! -х! взвизгнув, Снежинка роняет пленника и пулей устремляется прочь. «А я думал, чего его Винни-Пухом зовут?» — чешет затылок Серега. «Теперь понятно». «Ему подходит», — соглашается молчон. «Эй, дружище, ты там как?» преобразившийся обратно в человека, друид склоняется над своим питомцем. «Эй!» — бодро сообщает тот. Выглядит питомец по имени Эй действительно как палка, только с руками и ногами, те же палки в виде отрастающих от тела ветвей. Может, если на то пожелает сам гнуться в любую сторону, или стать жестким, как высохшая дубовая коряга, сломать нереально сложно — хоть и выглядит хрупким. Высотой он, когда стоит на нижних конечностях, около 40 сантиметров. Передвигаться может, как человек, вернее, старается подражать тому, кто его приручил. А так питомец хоть на четвереньках бегает, хоть как червяк ползает. Обломок палки, что отвечает за голову, имеет признаки, напоминающие человеческую. Глаза бусинки, радужки почти нет, лишь тоненький обод зеленого цвета, что окружает черный, круглый, но все глазной яблоко зрачок. Вот такое вот это существо Человедкин по имени Эй. Сейчас снежинка побежит Оксане жаловаться, предупреждает друида Тор. И тогда медвежья форма тебе не поможет. «Не страшно», — отмахивается винни -пух. Любые кары перенесу, лишь бы эя больше не обижали. Оксанке сейчас ни дорога не будет, ехидно сообщает хрыч. Они с Кнором хе -хе, на свидание собираются. Это куда же, любопытствует Варвара Павловна. Нашли данж новый не так далеко отсюда, делится информация разведчик. Там часть леса завалена, и многие деревья побиты осколками каких-то камней. Такое ощущение, что с неба они упали. Так вот, бегают там бузатые и существа фиолетового цвета. Лунтами называются. Несмотря на не совсем низкий уровень, они легкие противники. Особенно для лучника. Вот, читай, и пойдет парочка туда больше не качаться, а уединиться и, ха -ха, скорее всего, любиться. «А ты когда меня в данш на прокачку поведешь, старый?» – нахмуривается Варвара Павловна. «Или только за другими следить можешь?» «Да хоть сейчас, лада моя!» Тут же меняет тон хрыч. Тем временем Винни-Пух, не обращая внимания на разговор разведчика с главным поваром поселения, продолжает сюсюкать своего питомца. «Вот вырастешь, эй, и никто не посмеет тебя обижать!» «Вырастать ему поскорее надо», — советует Скорпион. «Иначе разгрызут его на щепки». «Макс нужен», — отвечает друид. Рядом с ним роста и быстрее идет. «Это чертов Макс всем почему-то нужен. И без него же хорошо! Недовольно реагирует Крис, не раз отшитый Мэри и покалеченный Тором. Макс э, Яртов! возражают аулупа, сидящий на траве. Макс, ау «Ага», Ага, бубнит Крис. Макс, тот еще Алилуля. Но молодой парень уже не обращает на бурчание собеседника никакого внимания. Он гладит и ласкает своего питомца, рассевшегося у него на коленях. Это упитанная крупная рептилия с довольно мордой и странным названием фубля. На ее хвост доле чего-то одет кожаный чехол с завязками, а еще старожилы поселения никак не возьмут в толк, почему во время выгуливания а аулупа этой рептилии остальные представители расы ему держатся подальше от своего соплеменника. Но на фразы Криса реагирует Борис. «Аллилуйя, не аллилуйя, уя Макс действительно нужен», — заключает он. «И уже давно он был нужен, еще когда дроу не покинули свое поселение. Мы тогда смогли улучшить абзац, и у нас появилась возможность построить обелиск возврата и запустить производство камней-амулетов возврата. Но активировать постройку может только Макс, а его все нет и нет. Пусть меткой возврата можно было бы воспользоваться раз в сутки, Насколько проблем бы она решила. Очень полезная функция. «И у нас были такие камушки», — хвалится молчун. «Я даже как-то использовал его». «То были одноразовые», — уточняет Скорпион. «Нам их система в награду за один квест выдала. В количестве равном числу членов общины. До всяких обелисков наше поселение тогда не дошло». В этот момент появляется довольный и улыбающийся орк в сопровождении парочки самых неусидчивых хоббитов, Единственный орк в поселении Абзац. «Хей, человеки! Прикиньте, новость есть хорошая!» — заявляет Друмгор. «И какая же?» — интересуется Тор. «Мы наткнулись на нескольких носителей и исполнителей воли», — сообщает Гондон. «Недалеких от наших стен», — дополняет Пиздом. «Два древесника и один заяц», — поясняет орк. «Так что же хорошего в этой новости?» — возмущается Борис. «А то, что они теперь трупы!» Стрелковым оружием смогли их ушатать, удивляется до этого молчавший бес. «Молодцы! Мы такие!» — раздувает грудь пиздом. «И не такое могем! Они уже были дохлыми!» — обламывает хвастовство хоббита Друмгор. «И убиты они не оружием. Мы дальше прошли в том направлении. Там много трупов зараженных животных, большинство из них покрыто плесенью и мелкими грибками». Сборные отряды светлых эльфов Здесь отличное место для проращивания и дальнейшего роста требушета. Согласен, отсюда уже не так далеко придется перемещать конструкцию до человеческого поселения. Но мы на достаточном расстоянии, чтобы эти мерзкие ублюдки нас тут не обнаружили. А я по периметру вырастил магический вьюн сокрытия. Молодец, Риналин, младший отпрыск болтающегося бутона под дуновение свежего утреннего ветра, Филиора, через сколько к нам потянутся остальные силы?» «Оставшиеся ветви родов подойдут через тридневного цикла после созревания требушета». «Хорошо. Что насчет снарядов?» «Будущие снаряды посеяны, и пашня также укрыта сокрывающей магии Реналина. Гениальная идея — обстрелять поселение короткоухих связками младших дендрилов-стражников». «Это все мои острые умы, выдающаяся смекалка!» Когда защитникам крепости дендрилы-стражники будут без счета сыпаться на головы, им станет не до обороны стен. К тому же у наших древесных воинов большой запас здоровья и повышенный коэффициент защиты. Они просто выстроятся цепочкой, отгородив людишек и их прихлебателей от ворот. В это время часть других дендрилов откроет эти ворота нам». Точно, мы сами займем стены крепости и просто расстреляем с этой позиции всех боеспособных жителей поселения. Победа будет легкой и быстрой. Нужно постараться все же убить поменьше. Будет очень хорошо, если короткоухи сдадутся. Нам рабы нужны. Там же за стенами крепости и грязнокожие прячутся. С ними что, тоже оставлять в живых? Мужчин вырезайте всех, а женщины пригодятся. О, не могу поверить в такое. Вы хотите, чтобы грязнородные эльфийки. Хлыщ! Говоривший последнюю фразу светлый эльф отлетает от звонкой аплеухи. Думай, что говоришь, как ты вообще мог такое подумать обо мне? Да даже вообразить. Мне те сучки нужны для торга и шантажа поселения Жриц-дроу, что не отринулись от их божественной паучихи лос. Простите, простите, господин, умоляю! — Хлыщ! — Хлыщ! Временный лагерь войска жрит с дрова. Мать бичая вернулись разведчики. — Какие новости? — Все носители исполнителей воли в округе мертвы. Разведчики полагают, что вообще угроза в их лице кем-то полностью устранена. — Хорошая новость. Значит, больше не будет погибших в стычках с ними, а также без вести пропавших дров. И наше продвижение теперь продолжится без непредвиденных задержек. «Все так, госпожа. А что насчет бледных ублюдков? Проследили за ними?» «Да, все удалось, хоть и разведчики несколько раз чуть не попались». «Что удалось выяснить?» «Разведчики видели, как несколько некрупных отрядов солились в один и двинулись в сторону поселения Короткоухих, что приятели ренегатов. Через некоторое время к ним присоединились еще два крупных отряда». «Хм, тоже собирает войска для захвата поселения людишек?» «Возможно. Общую численность пока оценить невозможно. Понятно. Что ж, это их обычная тактика — собираться в многочисленную армию с помощью отдельно пробирающихся лесными тропами малых формирований. Вы, как всегда, правы, госпожа. Нужно поторапливаться. Мы должны захватить поселение короткоухих еще до появления под его стенами бледных ублюдков». Проблема с взятием крепости быть не должно. Боевой потенциал наших младших жриц выше, чем жителей поселения. С нами благословение лос и безжалостная магия. Да и Рефил Аллагда кож должен все устроить так, что взятие стен пройдет без потерь с нашей стороны. Да, мы должны вернуть в лоно лос отступников, особенно женщин. А как все провернем, никакие бледные нам за стенами будут не страшны. Какое бы количество воинов они не собрали. же, скорее им придется защищаться или бежать, когда мы выдвинемся им навстречу, и будем резать их без жалости. Во славу Лос! Во славу Лос! — Ты доделал свою работу? — Еще нет, госпожа. Накладывание рун занимает больше времени. — Хлыщ! — Ау! Тс. Не надо меня хлестать кнутом, госпожа! Я и так тороплюсь изо всех сил! В первую очередь накладывая руны ускорения на магические баллисты. «Мать-бечея хочет дойти до поселения мерзких людишек как можно скорее. Ты знаешь, залип грил сет что с тобой сделают, если баллисты будут передвигаться медленно?» «Знаю, госпожа, знаю, я стараюсь, хлыщ!» «А это тебе для ускорения, жалкий мужчина!» <свуки> Звуки удаляющихся шагов. залип Грил сет шепот. «Твари, я вам еще припомню все издевательства. Недолго мне теперь осталось». Я уже уверенно могу создавать ровные каналы визуальной связи, без большинства дополнительных устройств. А самое главное — окна портала. Нужно только найти необходимые предметы для сборки устройства перехода. Ну и прорвы энергии. Но я все это найду и достану. Обязательно достану. И перед тем, как покинуть вас, твари, на прощание устрою такую диверсию. Во мне горит огонь революции, и его ничем не затушить, ведь в моем сердце дух отступника-враголос легендарного воина дроуста до урудал Через некоторое время Дроу по имени Залип Грилсет в отдалении от отдыхающего лагеря собрал небольшую конструкцию и дорисовывает последнюю руну, последний завиток. Во вспыхнувшем небольшом окне появляется человеческое лицо. «О, Залип! Привет, наш тайный гений! Ты давно не выходил на связь!» Лицо говорившего человека улыбается. «Мы в походе. Дерик, ты обещал мне дать рунный ключ координат вашего поселения, чтобы я смог к вам сбежать. И говорил, что можете попробовать передать энергию для портальной арки через окно визуальной связи. Да-да, мы работаем над этим. Потерпи еще немного. Кстати...» — Ты обещал одно скрытое визуальное окно разместить в комнате, где эльфийки переодеваются. Помнишь? — Помню. — Когда на ночевку встанем, сделаю. — Вот отлично!